И Федора понесло. Руки быстро задвигались по столу, лицо приняло довольное выражение. Он распространялся о собственном ясном понимании ситуации. И Галине не трудно было представить себе его через несколько лет, сидящим на скамье с двумя другими судьями, теперь уже, конечно, с непроницаемым, достойным выражением лица. И все-таки настороженным, заинтересованным, склоняющим голову в попытке различить следы преступления, на самом деле заслуживающего наказания. Преступное отсутствие смекалки, так что ли? Или преступная разговорчивость, или преступное неумение ладить с людьми. Форма ему пойдет. Так что думаешь? Говорил Федор. Эй, алло. Ой, Галине было до боли ясно, что он разочарован. Я, но ей не пришлось отвечать. Ее спас поток жидкости, звучно плеснувший на пол у ее ног. Это что такое? удивился Федор. Наверное, воды отошли, ответила она. И тут на нее нахлынуло ощущение, какого она прежде не испытывала. не очень сильное, но отчетливое, сжимающее глубоко внутри движения мышц, которые раньше никогда в жизни не подавали никаких признаков присутствия, но теперь решили объявить, что они есть, что будут сжимать, когда им забылгороссудиться, невзирая на мягкость того, что сжимают. Ох, выдохнула она. Ох, бля, сказал Федор. Мам. Его мать посидела с ней, пока он звонил в скорую, пока бегал вниз дожидаться ее у входа в подъезд. Не бойся, принцесса, сказала она. Потом и думать забудешь. У Галины был отрицательный резус-фактор, поэтому Федор устроил ее познакомству в один из трех московских роддомов, где специализировались на таких случаях. Примечание. Подробности устройства больниц, использованные в этой главе, я почерпнул из книги Кэтрин Блэс Итон Daily Life in the Soviet Union, страницы 185-187, и статьи Петра Оснуса Childbirth Soviet Style: A Labor in Keeping with the Party Line. Некоторые детали советских медицинских процедур, связанных с родами, взяты из работы Элизабет Ли "Health Care in the Soviet Union II. Childbirth Soviet Style", где британская кушерка излагает свой взгляд на систему, сосредотачиваясь в основном на различиях в целях и намерениях. Все эти источники относятся к периоду спустя десять или двадцать лет с того дня. когда рожает Галина. Поэтому кое-что из происходящего здесь мне пришлось предположить. Однако система, по-видимому, в корне не изменилась, а всякие поправки на ухудшающиеся условия и цинизм, возраставший по мере течения времени в Брежневскую эпоху, можно уравновесить истинное о том, что специальные роддома, где специализировались на случаях с отрицательным резус-фактором, были лучшими и туда стремились попасть. Другой мой основной источник информации требует поправок иного рода. Работа Вильвовской, Платонов, Плотихер, Шугом, психопрофилактика болей в родах, лекции для врачей-акушеров, под редакцией Николаева, представляет собой инструкцию, сделанную на экспорт. и дает идеализированную версию родов с предшествующей психологической подготовкой, изобретенную в одной из больниц, применять которую планировалось на практике в каждой советской больнице. То, что происходит с Галиной, моя попытка угадать, как именно применялась психологическая подготовка. Конец примечания. Ехать туда было далеко, но не было. даже по притикшему воскресный день городу. Федор несколько раз нервно взглянул на часы, как будто они куда-то опаздывали. Он держал ее руку, но почти ничего не говорил. Молчала и акушерка, приехавшая в аккуратненькой карете скорой. Она успела удостовериться, что ничего неотложного не происходит. всю дорогу она писала что-то на листах ленованной бумаги. Галина решила, что женщина должно быть ведет какие-то медицинские записи, но, кинув украдкой взгляд через ее плечо, увидела, что это оказывается письмо — мутарный перечень жалоб на обиды, нанесенные ей разнообразными людьми. По мере того, как двигался ее карандаш, она кивала головой в белом колпаке, похожем на цветочный горшок из ткани, вверх-вниз. У Галины было очень странное ощущение. Схватки шли пока еще с длинными промежутками, но даже в перерывах собственное тело казалось ей неуловимо другим. А может быть, это был мир вокруг? Все, что не было ее телом, словно отодвинулось куда-то далеко в состояние плавающей непоследовательности. Она смотрела в окошко скорой на низкие облака, накрывшая город грязным жемчугом и чувствовала какую-то жажду. ей не хватало жизни, которая потихоньку продолжалась там снаружи, но ее там уже не было. жизнь уже отстранилась от нее и текла мимо отдельным потоком, далекая и недостижимая по ту сторону стекла. У рот дома Федор прямо таки выскочил из машины и все суетился вокруг, пока ее записывали и переодевали в больничный халат. Как только сверток с ее обычной одеждой оказался у него в руках, он метнулся к ней, поцеловать ее в щеку, погладить по голове, и тут же принялся отступать, отдаляться, устраняться с выражением явного облегчения на лице. В двери на улицу. и нет его. Она его не винила. Ей самой хотелось бы уйти, а рожает, пускай, кто-то другой. Примечание. Мужьям запрещалось присутствовать при родах и даже навещать жен во время последующего обязательного десятидневного пребывания в больнице. Одни переживали по этому поводу больше, другие меньше. Так же, как и женщины, переживали кто больше, кто меньше и по поводу вынужденного отдыха от семьи. «Хедрик Смит, The Russians», где дается описание кучки мужчин, столпившихся под окнами после родовой палаты, чтобы посмотреть на младенцев, которых держат их жены, и нагрузить съестным корзинки, которые женщины опускают на веревках. Конец примечания «Ишь, какой он у тебя, красавчик!» сказала новая акушерка, которые ее передали крупная женщина лет за пятьдесят с увенчанным белым цветочным горшком лицом, в котором читалось неодобрительное отношение к целому свету, причем с полным на то правом, словно она всякому приходилась теткой добродетельной и обиженной. Да и ты ничего, продолжала она, взглянув на Галину, в ее устах это не было похоже на комплимент. Так. Пошли со мной. Примечание. Инна Олеговна целиком выдумана, однако этот набросок тетушки, уверенной в собственной непогрешимости, основан на моих воспоминаниях о череде придирчивых, порицающих все и вся немолодых мужчин и женщин из поздне-советского фильма «Легко ли быть молодым». Конец примечания. Она повела Галину по коридору за угол, в комнату, где были душевые, в туалетные кабинки, а также пара медицинских кушеток. Все было облицовано белой плиткой, правда не очень чистой. Если присмотреться поближе, в щелях виднелась россыпь коричневой плесени. А когда Галине пришлось остановиться и прислониться к стене, рука ее сделалась немного липкой. Ну? Давай, чего завозилась, сказала сердитая тетка. У тебя еще только начинается. Примечание: Итон, Daily Life in the Soviet Union, страница сто восемьдесят шестая, где свидетель использует слово склизкой. Конец примечания. Она позволила кушерке забрать у себя халат. и поставить себя под вяло текущий теплый как кровь душ, а потом сделать с собой нечто совершенно омерзительное с помощью длинной резиновой трубки, от чего она заторопилась боком, словно краб в туалет, а потом дала уложить себя на одну из кушеток и сбрить себе волосы на лобке. Примечание. Душ. Клизма, бритье и смазывание дезинфицирующим средством. Все это входило в стандартную процедуру. Подъем по лестнице во время схваток в стандартную процедуру не входил, но все равно так бывало часто. Конец примечания. Странно выходило. В обычном состоянии все это вызывало бы у нее отвращение. И сейчас вызывало, но тоже какое-то отдаленное. Сигнал был прикручен до самого минимума. От такого обращения возникало чувство, будто это часть того, что происходит с ее телом, которое разрослось и теперь занимало существенную часть вселенной и начинало воспринимать ее как что-то постороннее. Оно перестало подчиняться ей, быть ее. Оно оказалось в тисках процесса, в котором она ничего не решала. Было что-то успокаивающее в мысли. Оно, в отличие от нее, знает, что делает. А если и медсестры знают, что делают, это тоже хорошо. О ней заботятся. Акушерка разрисовала ее внизу оранжевым дезинфицирующим средством, которое щипало расцарапанную кожу. Выглядело это так, Будто она разлила на себя какое-то питье. Потом сердитая тетка набросила больничный халат ей на плечи и пошла за врачом. Это оказалась женщина, по лицу которой проехалась, словно утюгом, усталость, так что оно обвисло. Пока она натягивала резиновые перчатки, ее веки опускались и трепыхались, и хотя она обесцениенно улыбнулась Галине. Пальцы ее при осмотре двигались неуклюже и механически. Первородящая, сказала она сердитой тетке, стоявшей рядом с бумажками. Двадцать шесть лет. Схватки пока умеренные. Ранний разрыв оболочки. Положение плода продольное. Тиминное предлежание первая позиция. Роды протекают нормально. Шейка раскрылась на два сантиметра. Первая фаза продолжается. Когда у тебя началось, дорогуша? Примечание: медицинские термины настоящие, взяты из истории болезней, приведенных в книге Вельзовской и другие. Психопрофилактика болей в родах. Конец примечания. Около одиннадцати утра, ответила Галина. Значит, три часа. сказала врач. «Значит так, дорогуша...» Она выжила из себя утомленную улыбку. «Все идет совершенно нормально, так что волноваться нечего. Сейчас тебя Инна Олеговна отведет в палату, а дальше просто вспоминай, как тебя учили, что делать, когда схватки усиливаются». «В третью ее...» обратилась она к сердитой тетке. «Да там вроде мест нет». Нет, тогда в первую на первом этаже, хотя подниматься ей вообще-то не стоит. Воды уже отошли, лифт работает. Нет. Ну что ж, ничего не поделаешь, но、ну, счастлива, дорогуша. Погодите минуточку, подождите, начала была Галина, но врач уже выходила и лишь повернула голову в дверях. Извините, но что значит учили? Ты что, на занятия по психологической подготовке не ходила? Примечание. Теоретически материам в ожидании следовало терпеливо рассказывать про все стадии противостояния страху родовых болей, давать обнадеживающие разъяснения физиологии родов, демонстрировать способы расслабления. и дыхание. На деле почти во всех случаях занятия вели акушерки или врачи, не прошедшие специальную подготовку, и они действительно состояли главным образом из разговоров про то, что надо много гулять и все такое, о чем сообщает соседка Галине в палате. А конкретные подробности о том, чего ожидать и что делать, были сведены до мало полезной болтовни в конце. думая, что ничему важному их не научат, большинство женщин, подобно Галине, решали туда не ходить. Таким образом, позитивная программа метода психологической подготовки их почти не затрагивала. Однако связанный с ней запрет на лекарства на них все равно распространялся, и они все равно нередко подвергались суждениям, словно проблемы с болью представляли собой недостаток внутренних сил с их стороны. Конец примечания. «На что?» Врач прикрыла рукой зевок. «Тебе письмо должны были прислать. Ты что, письмо не получала?» «Да, но там же было об уходе за ребенком и все такое. Я не смогла пойти, времени не было». «Ну, знаешь», — ответила врач, — «у тебя девять месяцев было». «Извини, но сейчас у меня времени тоже нет. Меня должны были сменить в шесть утра, а меня дома ждут. Инна Олеговна тебе все объяснит. Все. Счастливо!» Но сердитая тетка, пока они пробирались по выложенным плиткой коридором и вверх по лестнице, где из открытых окон в распаренное тепло слоями входил холод, почти ничего не говорила. Только пробормотала что-то о том, как врач наваливает на нее всякие дела. Когда Галина дошла до площадки, началась новая схватка, сильнее прежних, и Инне Олеговне, хоть она и была недовольна, пришлось ее поддержать. Галина тяжело дышала, не только от того, что внутри все сжималось. Она сообразила, что звук, который до нее доносился, шум, похожий на чаячьи крики в отдалении, то усиливавшийся, то стихающий, на самом деле был каракофония голосов. Это кричала стайка женщин. Некоторые даже не кричали, а орали. На верхушке лестницы крики сделались громче, приобрели определенный настрой, определенный уровень, сгусток децибелов. Они шли из дальнего конца коридора, простиравшегося перед ней. «Скажите, пожалуйста», — заставила себя произнести Галина. «Что это такое? Чему меня должны были научить?» «Вот девки пошли!» — Инна Олеговна не скрывала удовлетворения. «Вам девкам все на тарелочке подносят. Но откуда же мне сюда?» С этими словами сердитая тетка подтолкнула ее в первую дверь слева. В палату с белыми стенами... где стояло шесть коек, четыре из которых уже были заняты. Галина до того обрадовалась, что ее не послали в палату, где орали, из-за шума та представлялась ей какой-то психушкой, жутким местом, где все идет в разнос, что ухватилось за обнадеживающие признаки порядка в этой. Большие часы, к которым были обращены все койки, стоящие рядами, Стопка чистого белья на тележке у двери. Правда, тут тоже раздавались стоны, крики, криктяния. Женщины на койках боролись с тем, что шевелилось у них внутри, то вздымаясь, то опадая, или лежали с расширенными глазами в поту, ожидая следующего раунда. Здравствуйте, ответила Галина. Никто не ответил. Она села на край пустой койки. развернула тело, опустила на подушки. прямо над ее головой висел большой светильник, широкая белая миска, усеянная странными черными оспинами. сердитая тетка швырнула ей на ноги тонкое серое одеяло. значит так сказала она. слушай внимательно. когда придет схватка, дыши глубже. примечание. Если те немногочисленные советы по психологической подготовке, которые дают Галине, кажутся отдаленно знакомыми, это потому, что так оно и есть. Печальная ирония состоит в том, что психологическая подготовка является основой феноменально успешного метода Ламаза, которым пользовались при естественных родах на Западе. Советские идеи привез Париж французский врач. И коммунист Фернан Ламаз. Там их сделали более гуманными, в частности путем приглашения близких присутствовать при родах, применения менее пассивных положений при схватках, более сложных методик самовнушения, но главное, сделав участие добровольным. Женщина, которая рожает по Ламазу, может рассчитывать на роды с минимальным медицинским вмешательством. Зная при этом, что если ей понадобится петицин, газ и перидуральная анестезия, они доступны. Психологическая подготовка, вероятно, кажется Галине всего лишь очередной формой обязательного притворства. Однако столь же справедливо считать ее очередной формой исковерканного советского идеализма, очередным действительно многообещающим замыслом. разрушенным волшебной комбинацией принуждения и халатности. Вильвовский и его коллеги были пионерами своего столетия, пытаясь рассматривать роды как нечто отличное от болезни, которую надо стерпеть. Конец примечания.